Глава четвертая. Неожиданно меня подхватили сильные руки и потащили прочь. Вокруг было темно, и я не могла рассмотреть того, кто меня тянет. Тяжелая длинная юбка мешала ногам шевелиться. Мне вдруг захотелось помочь моему спасителю, но я потеряла сознание. Острая боль пронзила всё тело, и я распахнула глаза. Не сразу смогла что-то рассмотреть. Постепенно привыкнув к полумраку, царившему в помещении, я немного удивилась. Это явно не была больничная палата. Но что я тогда здесь делаю? Комната была необычной. Очень необычной. Кровать, на которой я оказалась, была просто огромной. Да еще и с балдахином. Я такие только в музее видела. Попробовала пошевелиться, все еще было больно. Из горла вырвался стон. Тут откуда-то сбоку раздалось шуршание, и, повернув голову на шум, увидела девушку, сидящую на стуле. Похоже, я ее разбудила. Она сонно моркала. Потом, не говоря ни слова, скочила и выбежала в коридор, не закрыв дверь. Княгиня очнулась, князь! «Князь, где же вы? Очнулась, скорее сюда!» — кричала девушка. Я прикрыла глаза, так боль немного притуплялась. Через минуту вновь услышала топот ног явно нескольких человек, и все они приближались. Через секунду комната наполнилась людьми. «Да что ж такое? Они все были странно одеты. Что за наваждение?» Может, это всего лишь воображение моего умирающего мозга рисует мне такие картины? Мужчины в каких-то панталонах, дамы в пышных платьях. Их и женщины то язык не повернется назвать, только дамы. Видимо, мой разум решил собрать все сливки светского общества для прощания со мной. Боль возвращалась с новой силой. Я подняла руку и потерла висок. Толпа расступились, и я увидела такие родные глаза. «Паша? Что он здесь делает?» Я потянула к нему руку. Он упал на колени перед кроватью и принялся целовать мою ладонь. Щетина колола мою кожу, но это было так приятно. Давно забытые ощущения. Я даже забыла о боли и потянулась к нему, пытаясь приподняться. «Тихо, тихо, любимая, лежи!» «Тебе пока нельзя вставать. Сейчас придет доктор». «Ты со мной». Слезы потекли из моих глаз. «Конечно, я с тобой. И Ваня здесь. Иди сюда, сынок». Только теперь я увидела, что за спиной моего мужа стоит наш сын, Ванечка. «Мама!» Он всхлипывал. «Я так ждал, когда ты очнешься». Он подошел ко мне и, наклонившись, обнял меня. Боль вернулась. Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не стонать. Я не хотела прерывать этот миг. Ванечка пах все так же. Моим ребенком. Неповторимо. Но все, Ваня. Маме может быть больно. Ее еще нужно осмотреть врачу. Где мы? Нет, не говори. Мне все равно. Главное, что вы рядом. Я переводила взгляд с одного на другого. Послышалось покашливание, язычный голос за спинами вошедших произнес. — Дамы и господа, больной нужен покой. Попрошу покинуть помещение, мне нужно ее осмотреть. Медленно пятясь и кланясь, все начали покидать комнату. Я увидела говорившего. Старик небольшого роста, в круглых огромных очках, Со странными остренькими ушами и длинной седой бородой. Наверное, лилипут, подумала я. Паш, не уходите. Я боюсь, что вы исчезнете. Да что ты? Никуда мы не исчезнем. И если ты хочешь, то останемся здесь. Вениамин Федорович, мы же можем остаться? Конечно, если ваша уход горчит Веру Александровну то вы обязаны не покидать ее ни на секунду. Паша с Ванечкой отошли от меня и уселись на стулья, стоявшие в углу комнаты. Так, ну что же вы, Вера Александровна, так нас напугали. Дайте вашу ручку. Я послушно протянула ему руку. Доктор принялся считать мой пульс. Вблизи он выглядел еще необычнее. Зрачки странной формы словно подсвечивались изнутри и были узкими, как у кошки. Ладони его рук были большими по сравнению со всем остальным телом. Пальцы длинными и унизанными множеством колец. «У вас что-то болит?» «Да, все», — не раздумывая, выпалила я. «Ну, после пережитого неудивительно. Хорошо, что вы в себя пришли достаточно быстро. А то, что болит, мы теперь быстренько подлечим». И уже через пару недель вы будете скакать на балу, как козочка, забыв обо всех неприятностях. Переломов у вас нет. Я осматривал вас сразу, как вы были чудесным образом спасены. А что со мной случилось? Так, провалы в памяти? Не очень хорошо. Я вроде бы не обнаружил на голове никаких повреждений, кроме ссадины на лбу. Дайте-ка я еще раз посмотрю. Он положил свои огромные ладони на виски, и в голову словно потекло тепло от его ладони. Пульсирующая боль постепенно затихала, а перед глазами заплясали какие-то цветные потоки. «Вот так, Вера Александровна. Скоро к вам вернется ваша сила, и головная боль пройдет». «Странно. Словно от вас кто-то подпитался». «Павел Иванович, вы же сами расскажете своей супруге, что с ней случилось». Только для начала давайте выйдем. Мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз. А Ванечка пока останется с мамой и присмотрит за ней. Да, конечно. Идемте. Вера, я скоро вернусь. Постарайся отдохнуть. Ваня подтащил стул ближе к кровати и, усевшись на него, принялся гладить меня по голове. Я так боялась уснуть. Вдруг я проснусь, а они все исчезнут. Муж и доктор ушли, а я все смотрела на Ванечку и не верила. «Вань, а как называется место, где мы сейчас находимся?» Более странного вопроса я не могла придумать. Такое, наверное, нельзя спрашивать у ребенка. Но он серьезно посмотрел на меня своими голубыми глазками и произнес. «Мам, ну ты чего? Мы же дома в Воронцовке». Воронцовка. Красивое название. Почти как наша фамилия. Вань, я так по тебе с папой соскучилась, ты себе не представляешь. и Я скучал по тебе очень-очень. Через пару минут в комнату вернулся Паша. Только сейчас я заметила, какой он уставший. Глаза потускнели, волосы немного длиннее его обычной стрижки. Интересно. Как долго мой разум будет держать меня здесь? Я готова была навсегда остаться в этой иллюзии. Ваня, давай ты пока пойдешь в детскую, а я поговорю с мамой. Да, милый, иди. Только потом обязательно возвращайся. Хорошо, я принесу тебе свои рисунки. Поцеловав меня в щеку, Ванечка вышел за дверь. «Паш, где мы?» «Почему вы все так странно одеты?» «Вер, это наша обычная одежда. Доктор не может пока понять, что с тобой происходит. Физически ты здорова. Что ты помнишь? Твое последнее воспоминание». «Авария. Машина упала с моста в реку». «Это и вправду мое последнее воспоминание. А потом я очнулась здесь». «Девушка побежала и позвала вас всех». «Вер, ты не переносишь автомобили и предпочитаешь пользоваться каретой. А вот авария вправду была, только не с автомобилем, и ты в ней пострадала». Паша нежно погладил меня по щеке. «Паш, что случилось? Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня. Что это за место?» Не знаю, может, мне вообще ничего не стоит выяснять. Воронцовка, наша усадьба. Конечно, это ничего мне не объясняет. Это я уже слышала, Паш. Со мной что-то не так. Я не могу понять, что именно. Я так рада, что нашла вас. Просто посиди со мной, голова опять начинает болеть.